Глава шестнадцатая. Идя по улицам, Варя постоянно оглядывалась по сторонам, смотря на торопливых прохожих, старенькие здания, магазины, машины, стоящие на парковках и многолюдные остановки. Жизнь в Москве протекала обычным ритмом. Но, кажется, девушка уже успела отвыкнуть от всего этого. В доме Макарова было страшно находиться, ведь все, что Варя знала о жизни и благодаря чему считала себя защищенной, летело к чертям пока она была за стенами того здания. Дом Андрея – отдельное государство. Андрей являлся там главным правителем, судьей и палачом. Мужчина делал все, что ему заблагорассудится, устанавливая совершенно другие правила жизни и переступая через законы и нравственность. Словно в этом здании, отделенного от постороннего мира гущей леса, все еще существовало рабство и монархия. Но вот Варя вернулась в Москву. Тут, по большей степени, жили обычные люди. Они ходили на работу, своим честным трудом зарабатывали деньги, учились, уставали, отдыхали, ходили гулять, начинали отношения, расставались. Все это и называлось реальной, настоящей жизнью, в которой люди подчинялись общепринятым правилам. Поэтому, неторопливо шагая по тротуару такого привычного и знакомого города, в котором прошла вся жизнь девушки, Варя ненадолго подумала, что все происшедшее с ней являлось ничем иным, как страшным сном. Ее не похитили, не насиловали и не держали в заперти, словно какую-то зверушку. Ей не предлагали проткнуть иглой дротика живого человека, и девушке не приходилось сбегать, делая пожар в одну из комнат. Такого просто не могло произойти. От таких мыслей становилось легче. Тревога уходила, и сердце больше не замирало от безысходности положения. Будто бы время отмоталось, и дней, проведенных в доме Макарова, вовсе не было. Казалось, что девушка просто шла домой с университета. Жизнь налаживалась, ведь мама девушки получала необходимую медицинскую помощь, и, кажется, ей даже становилось лучше. Варя поссорилась с Ниной, и девушке не хватало общения со своей подругой, но радовало то, что у Вари начали налаживаться отношения с Алисой. После обоюдной помощи они стали нормально общаться и больше не ругались. Алиса даже предложила пожить вместе, ведь в квартире, которую она снимала, освободилась одна комната и цена за съем была более приемлемой, а Варя как раз искала новое жилье. Неприятные, но вполне обычные проблемы в жизни девушки все еще были, но также происходило много хорошего. Думая об этом, Варя действительно будто бы очнулась после страшного кошмара и вернулась к своей жизни, в которой ей нужно было вести подготовку к завтрашнему дню в университете, готовить еду для себя и Алисы, поскольку сестра девушки даже яичницу нормально пожарить не могла и разбирать свои вещи чтобы обустроиться в новой квартире. Но это все неправда. Лишь иллюзии, навеянные тем, что Варя хотела забыть тот кошмар. Боль во всем теле и израненные ступни на физическом уровне твердили о том, что плен не был сном. Все это реальность. Страшная и жуткая действительность, в которой Варя не посчастливилась убедиться в том, что жизнь не так проста, как хотелось бы. Люди, имеющие деньги и связи, действительно могут делать с такими, как Варя, все, что им захочется, при этом оставаясь безнаказанными. Конечно, девушка понимала, что в этом мире существуют страшные люди, которым закон не писан, но не думала, что однажды попадет к одному из них в руки. Варя не знала район, в котором сейчас находилась, и толком не могла понять, куда ей идти, чтобы найти нужные вещи. Она даже не была осведомлена о том, в какой стороне находилась ближайшая станция метро, но прохожие часто оборачивались, удивленно посматривая на девушку, Из-за чего Варя поняла, что ей срочно нужно что-то сделать со своим внешним видом. Слишком много внимания она привлекала. Зайдя в ближайший магазин, Варя купила две двухлитровые бутылки негазированной воды и три булочки с творогом. Ничего другого из выпечки в магазине не было. Продавщица, считая товар, посматривала на девушку с недоумением. Не осуждала за ее внешний вид, но явно не понимала, почему молодая девушка позволяла себе ходить по улицам в грязной и немного порванной одежде. Да и вообще, вид у Вари был весьма плачевный. Выйдя из магазина с пакетом в руке, Варя прошла еще один квартал и увидела аптеку Самсон Фарма. Там девушка, отстояв небольшую очередь, приобрела обезболивающие таблетки, вату, лейкопластыри и перекись. Немного разговорившись с молодым фармацевтом, Варя узнала, что находилась она в Южном Бутово, довольно далеко от центра города, тихий и спокойный район как раз то, что ей нужно было. Дальше девушке нужно было найти уединенное место. Немного походив по дворам ближайших пятиэтажек, Варя около одного из подъездов заметила свободную скамейку. Сзади нее разросся виноград, а спереди, буквально в пяти метрах, находился полисадник с растущими в нем большими кустарниками зеленого дерна. Это немного помогало скрыться от посторонних глаз, но само место уединенным назвать было нельзя. С другой стороны этого жилого дома на первом этаже находился небольшой супермаркет «Дикси», поэтому люди, выходя из него, часто проходили к этому двору, скорее всего, чтобы сократить путь до остановки, которую Варя отдаленно увидела, уже умостившись на скамейке. Не было смысла искать другое место. Продолжив бродить по незнакомым улицам, девушка навряд ли найдет что-нибудь лучше. Открыв первую бутылку, Варя жадно припала к горлышку, торопливо поглощая воду. Только сейчас девушка поняла, насколько сильно ей хотелось пить, ведь, пополняя запас жидкости, Она словно заново рождалась. От воды живот жалобно заурчал. И вот уже Варя разрывала полиэтиленовую упаковку на булочке. Голод еще с ночи невыносимо сильно мучил, но больше двух булочек девушка съесть не смогла, оставляя третью выпечку на потом. Некоторое время, бездвижно сидя на скамейке, Варя смотрела куда-то вдаль, в себе несколько минут на отдых. Глаза закрывались и нестерпимо клонила в сон. Несмотря на то, что яркие лучи солнца слепили глаза, и шум, доносящийся с дороги, раздражал слух. Уже казалось не такой уж и плохой идеей немного поспать на скамейке. Но неприятный взгляд женщины, выходящей из подъезда, дал понять, что это не самая лучшая идея. Не и тут. Пробормотала незнакомка, оглядывая странно выглядящую Варю строгим взглядом и особое внимание уделяя порванным, искомканным пакетам из-под булочек, которые лежали на скамейке рядом с девушкой. Я за собой уберу и мусор выброшу. Сонно пробормотала Варя, потирая опущенные веки кончиками пальцев. Девушка не удивилась пренебрежению и легкой злости скользнувших в словах женщины. Она видела, что около соседних подъездов скамейки убрали. Скорее всего, потому что молодежь, закупаясь в супермаркете, сидела во дворах, мусоре и шумя. Тут же скамейку оставили, но жильцы явно боролись с тем, чтобы около их подъезда ничего не разбрасывали. Или эта женщина просто была слишком придирчива. Незнакомка еще раз оглянула девушку придирчивым взглядом своих карих глаз и, больше ничего не сказав, ушла прочь, постукивая по бетону, каблучками, а Варя, взяв уже открытую бутыль, поплелась к полисаднику, чтобы не наливать воду прямо перед дверью подъезда. Сняв шлепки, девушка сначала помыла обувь, а потом и ступни. Вернувшись к скамейке, Варя достала перекись и вату, начиная обрабатывать ранки. Прохожие с интересом и недоумением поглядывали на девушку. Одна компания школьников даже перешептывалась между собой, указывая на Варю пальцами. Но, черт, как же ей было безразлично их повышенное внимание. Да, выглядела Варя странной и нелепо, но какая разница, что и кто о ней подумал. После всех унижений, пережитых в доме Макарова, Варе было глубоко плевать на чужое мнение. Она уже пережила свой личный ад, благодаря чему все остальное казалось сущим пустяком. Наклеив на рамки пластыря, Варя умылась, приглазила волосы пальцами и немного поправила одежду. Ее внешний вид более аккуратным не стал, но слишком дико теперь девушка не выглядела. Выпив две обезболивающие таблетки, Варя, как и обещала, выбросила мусор и, собрав оставшиеся покупки в пакет, побрела дальше. Гуляя по улочкам, Варя, пусть и будучи очень сонной, все равно была одушевлена. Как же приятно было ощущать себя свободной! Да, девушке еще какое-то время нужно было прятаться и не терять бдительности, но ненавистного плена она избежала и радовалась тому, что теперь не была ограничена четырьмя стенами. Но усталость все же давила, и в этот момент Варя вспомнила своего одногруппника Иванкова Женю, которого из-за фамилии чаще называли Ваней, а не Женей. Иванков на все студенческие гулянки, будь то посиделки у кого-то дома или выезд на природу, Всегда брал с собой банку колы и пакетик с растворимым кофе. Этот взбалмошный лопоухий парень, выпив слишком много алкоголя и чувствуя, что вот-вот заснет, высыпал кофе в банку с колой. Он перемешивал эту жидкость и выпивал ее, после чего еще часа три чувствовал себя превосходно. Эту жижу он называл просто «гремучая смесь» и рекомендовал всем, как самый лучший энергетик. Варя бы сейчас не отказалась от чего-нибудь, что придаст ей сил выпить колу, смешанную с растворимым кофе. Не рискнула. Вместо этого она просто купила себе гляссе в выездном островке с кофе. Девушка долго ходила, прежде чем увидела громогласную вывеску «Одежда по низким ценам» около полуподвального помещения. Конечно, подобная надпись являлась обычным привлечением для покупателей, и она совершенно не была гарантом того, что одежда там действительно дешевая. Но обшарпанный вид магазина явно намекал на то, что цены там навряд ли слишком высокие. В этом затхлом помещении девушка купила себе зеленого цвета сарафан, длиною до колен, при этом потратив 700 рублей. В соседнем отделе нашла парочку недорогих комплектов нижнего белья, а в магазине с заводской обувью взяла шлепки своего размера. Варя еще не считала имеющиеся деньги, поэтому предпочитала очень сильно экономить. Дальше Варя в ближайшем супермаркете приобрела расческу и нужные средства гигиены, а зайдя в простенький фитнес-центр, Взяла одно занятие в тренажерке без тренера. Девушка, сидевшая за стойкой администратора, долго рассматривала Варю, думая, пускать ее в их заведение или лучше прогнать эту неоднозначно выглядящую клиентку. Но все же отдала девушке приобретенную карту и ключ от шкафчика, при этом проводив удаляющуюся по коридору Варю изучающим взглядом. Варе не нужно было занятия в зале. Девушка желала просто помыться и привести себя в порядок. В раздевалке находилось несколько женщин, но душевая была свободной. Прихватив все нужные вещи, Варя пошла в кабинку, закрывая за собой дверь, где очень долго отмывалась, и заново обрабатывала ступни, меняя лейкопластыри. Переодевшись, расчесавшись и высушив волосы, Варя наконец-то стала хорошо выглядеть, благодаря чему можно было переходить к следующему шагу. Девушке нужно было найти квартиру. Варе казалось, что все интернет-кафе уже давно были закрыты из-за своей ненадобности. Но, имея надежду только на них, девушка пораспрашивала прохожих и узнала, что в нескольких остановках от места, в котором она сейчас находилась, как раз было одно. Девушка ужасно ориентировалась на местности, особенно если она для Вари нова и окружающие улицы совершенно незнакомы. Эта проблема у нее была еще с самого детства, и порой она создавала для Вари по-настоящему существенные казусы. Так и сейчас девушка с огромным трудом нашла остановку, после чего села на автобус, но, лишь проехав нужное количество остановок, поняла, что направлялась в противоположную сторону. Все же, добравшись до интернет-кафе, Варя уже чуть ли не падала от усталости, но стойко держала себя в руках и прошерстила несколько сайтов в поисках риэлтора. Попросив телефон у администратора кафе, Варя позвонила по нужному номеру, и объяснила риэлтору, что ей срочно нужна дешевая однокомнатная квартира на две недели. Она понимала, что из-за срочности цена будет немного выше, но, в принципе, это себе позволить могла. Еще в раздевалке фитнес-центра Варя посчитала деньги, воспользовавшись тем, что в помещении больше никого не было, и теперь знала, что у нее имелось почти 53 тысячи крупными купюрами. 35 она вполне могла потратить на жилье. В итоге она вскоре встретилась с риэлтором в назначенном месте для того, чтобы обсудить варианты квартир. Но долго Варя выбирать не могла и не хотела, из-за чего остановила свой вариант на потрепанной квартире, расположенной в том же Южном Будово. Там уже давно не было ремонта, и общее состояние мебели являлось весьма плачевным. Но Варю абсолютно все устраивало. Теперь у нее было место, где она могла спрятаться и отдохнуть. Риэлтор, получив деньги, ушел, Авария, чувствуя, как перед глазами темнеет, легла на диван и мгновенно заснула. Последние дни были слишком тяжелыми для девушки.